Глава двести девятнадцатая. Скорбим помаленьку. После возвращения Рауль забрался на пусковое кресло с ногами и принялся скакать. Его прямо трясло от возбуждения. Потемневшие глаза метали искры, а руки мелькали, как сердитые пауки, бегающие по паутине. — Что с тобой? Отца увидал? — Нет, но один ангел мне рассказал его историю. — Святой Петр Гермес? Он отказался, но вот сатана не снизошел до моей молитвы. Желание Рауля узнать, что произошло, на самом деле было так сильно, что, очевидно, вызвало сильную вибрацию. Неужели истина оказалась настолько страшной, что только черный ангел смог о ней рассказать? Я сам начал дрожать, пока мой друг не приступил к рассказу. Сатана рассказал Раулю, что под конец супруги Разорбак уже не могли выносить друг друга. Франсис совершенно забросил жену и посвятил всего себя работе над диссертацией это неизвестная смерть». Чем глубже он погружался в исследование, тем больше отдалялась от него жена. Она даже завела любовника, его звали Филипп. Однажды случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Отец Рауля застал Голубков в самый неподходящий момент — Гнев, ссоры, угроза развода, мадам Розарбак одерживает верх и обещает сражаться до конца. Если Франсис хочет расстаться, пусть сама платит бракоразводный процесс, а жить она будет на алименты, которые он будет ей выплачивать, да еще заберет всю его пенсию на содержание Рауля. Рауль тоже останется с ней. В тот же вечер Франсис Розарбак повесился над унитазом. Рауль считал, что это был не суицид, а самое настоящее убийство. Своей изменой мать причинила чуткому и иронимому отцу невыносимую боль, а потом преспокойно воспользовалась его наследством. Никто не видел ничего странного в произошедшем. Все сочли очень логичным, что профессор философии, увлекавшийся темой смерти, решил сам узнать, что находится по ту сторону жизни. Даже Рауль в это поверил. Без помощи сатаны он никогда бы не узнал правды. Правда — это самое ужасное оружие, и ангел тьмы не скупился на подробности. Так полицейское расследование было закончено в раю. Каких только возможностей не дает нам открытие континента мертвых. В пентхаусе, сидя за коктейлями Амандина, мы пытались утешить нашего товарища. Но, казалось, все наши доводы и увещевания — производили ровно противоположный эффект. Чем больше мы твердили, что вся эта история осталась далеко в прошлом, чем настойчивее просили его оставить мертвых и живых в покое, тем яростнее становился Рауль. — Она убила моего отца! — кричал он, сжимая голову ладонями. — Нет, он сам покончил с собой. Ты ведь не знаешь, что у него творилось в голове, когда он совал ее в петлю? — Я не знаю, а вот сатана знает. Мой отец любил свою жену, она его предала, вот и все. — Сатана только тема занимается, что топит невежд в их невежестве, — не сдавался я. Но Рауль был уже не способен рассуждать спокойно. Как раньше, все вокруг было для него искажено его идеей фикс. В приступе ярости он вскочил, опрокинул стул из стакана и бросился прочь с Догадываясь, что он задумал, я кинулся искать телефон его матери. Я предупредил, что Рауль убежден в том, что она стала причиной смерти его отца, и сейчас он мчится к ней, чтобы отомстить. Она сказала, что Рауль ошибается, и она легко сможет перед ним оправдаться, но все-таки постаралась побыстрее закончить разговор. Она швырнула несколько юбок в чемодан, и когда человек с исхоженным от гнева лицом, имевший отдаленное сходство с Раулем, ворвался в квартиру, там уже никого не было. Так и не сумев найти мать, он отправился к тому самому Филиппу, который был ее любовником. Рауль бросился на него с кулаками, но тот оказался сильнее и швырнул его на ковер. Гордый тонатонавт, превратившись в разозленного ребенка, топал ногами и хотел все разнести к чертям собачьим. Все-таки он слишком легко поддается вспышкам гнева. Впервые я осознал, что мой старинный друг зачастую не видел настоящей правды. За ней лучше следовать, чем присваивать ее себе. Кстати, вот почему убили святого Петра Гермеса. И разве не говорил Фредди, что мудрец ищет правду, а глупец ее уже нашел? — Моя мать — самая сволочная сволочь! — кипятил Сарауль, вернувшись к нам. — Да кто ты такой, чтобы ее судить? — разозлилась Стефания, прикладывая примочки к его синякам. — Твой отец тоже дров наломал. Он бросил ее и ничем не интересовался, кроме своих книжек. Ты сам говорил, что он почти не занимался тобой. Воспитывал-то тебя она? Но Рауль находился уже в таком состоянии, что ничего не слышал. — Мой отец был ученый. Философ, — твердил он. — Он посвятил себя науке. Он был первопроходцем, исследователем смерти. Моя мать его убила! — Роза положила прохладную ладонь на его пылающий лоб. — Не все так просто, — мягко сказала она. — Ты должен быть благодарен матери. Даже если она подтолкнула твоего отца к самоубийству, она возбудила в тебе непреодолимое желание узнать, что такое смерть. Благодаря ей ты занялся биологией, начал исследовать анабиоз сурков, стал пионером-то на и, наконец, открыл континент мертвых. — И это тоже правда, — пробормотал Рауль. Если тебя это хоть как-то утешит, то вспомни, что на том свете ей придется явиться на суд. Ее душа тоже пройдет взвешивание. У ангелов будет вся информация об этом деле. Они выслушают свидетельские показания твоего отца. Одержимые гордыней люди воображают, будто сами еще на земле, способны всем воздать по справедливости. Такая справедливость — сплошная иллюзия. — Да, — подхватил я. — Верь в ангелов и в судьбу. — На том свете они ее накажут так, как она этого заслуживает. — Может, они отправят ее обратно на землю жабой? — предположила Амандина, желая утешить Рауля. Он осушил полный стакан коньяка и потребовал еще. — Проблема в том, что обязательно найдутся счастливые жабы, — пробурчал он. — Я бы хотел, чтобы ее реинкарнировали тараканом, и кто-нибудь расставил ее каблуком. Тут уж я не выдержал и тоже попросил коньяку. — Знаешь, Рауль... — Мне кажется, тебе срочно необходимо к психоаналитику, — вздохнул я. — Ты совершенно не готов выслушивать откровения сатаны. — И не будем забывать, что сатана — ангел зла, — заметила Амандина. Я пихнул Рауля кулаком в плечо. — Слушай, ты помнишь, как мы с тобой дрались с сатанистами? А теперь ты сам просишь у сатаны помощи, чтобы решить свои проблемы. Ты знаешь кто? — Ты опереточный фауст. — Я уже был по горло сыт его припадками, и мне страшно захотелось хорошенько встряхнуть эту сердитую и пьяную развалину. — Слушай сюда! — закричал я. — Ты нам еще нужен на танотодроме, понял? Нужен каждый день и каждую минуту. Оставь свою мать в покое! У нас совершенно нет времени, чтобы тратить его попусту! Рауль зло рассмеялся. И господин доктор собрался читать мне мораль. На себя посмотри! «Будь спокоен я и про тебя кое-что узнал!» Я пожал плечами. «Что за ерунда?» — сказал я. «Сатана рассказал тебе о твоем отце, потому что ты этого очень хотел. Но вот с какой стати ты говорил с ним обо мне?» «Друг мой, старый мой друг, да меня просто распирало от желания все узнать. Вот он и о тебе сообщил две правдивые вещи». И тут я прямо нутром почуял, что ничем хорошим мне это не светит. Только настоящие друзья знают, как ударить побольнее. Мне захотелось крикнуть «давай, Гадилка, плюйся ядом», но страх победил. Я зажимал уши ладонями, пока он выкладывал свои откровения По лицам женщин я понял, что мне каюк. Розу особенно задело то, что говорил Рауль. Едва я отнял ладони, как Рауль заплетающимся языком начал все по новой. — Что, ушки заложило? Ничего я повторю! — Не хочу, не хочу ничего знать! — заорал я во всю горло. Но не успел я снова заткнуть уши, как он уже ляпнул. — Твои родители бесплодны! Вас с Конрадом усыновили! Это правда номер один! Мне показалось, что меня сшиб грузовик. Теперь он отъехал и снова набирает скорость. Сейчас будет давить из меня томатную пасту. Мир вокруг рушился. Мое прошлое — не мое. Моя семья — не моя. Мой отец — не мой отец. Моя мать — не моя мать. Мой брат — не брат мне. И даже прабабушка Аглая... Рауль с великим наслаждением взирал на меня. Моя очередь страдать. На его лице появилось выражение садистского удовольствия пока он разогревал перед запуском свою вторую баллистическую ракету. «Правда номер два!» «Вы понимаете, что когда вас переедет грузовик, это уже достаточно плохо? Но ждать, пока тебя переедут снова, по еще теплым, перемазанным кровью кишкам...» «Я что было сил за калуши! Плотнее, как можно плотнее!» «Нельзя знать! Ни в коем случае нельзя это знать!» Из жалости Рауль сначала наехал на меня первой, легкой правдой. Но вот уже, должно быть, он изрек свою вторую истину. Во взглядах Амандины, Стефании и в особенности Розы читалась паника. Я в бешенстве вытащил пальцы из ушей и молниеносно врезал по подбородку того, кто когда-то был моим лучшим другом. Нежно поглаживая физиономию, Рауль выглядел омерзительно доволен. — Мерси, — сказал он. — Люблю, знаете ли полновесный оперкот к обеду, в особенности от лучшего друга. Нет, тут, конечно, мне надо отвечать так, чтобы смешать его с грязью и пылью, чтобы он уже не встал. Не раздумывая ни секунды, я нанес остроумный и изящный удар. Сам такой.